«Бум! Бум! Стук! Поглядывай!» Орет кто-то страшным и в то же время ленивым голосом. «Бум! Бум! Стук!» Неподалеку залаяли собаки. Странно залаяли, без воя. Теплый, действительно теплый ветер, разметал волосы. Но Риан осторожно отвел их от лица, а после снова обнял за плечи и тихо произнес. Мы в Рыбне, западное прибрежное королевство. Переночуем в городке. Утром на перекладных отправимся вдоль побережья. Родная, ты сейчас идти сможешь? Конечно, подтвердила я, с интересом разглядывая ночной человеческий город. Но потом мой интерес несколько угас, и я осторожно спросила, а где мы будем ночевать в свете яркой луны? Я разглядывала загадочную улыбку и услышала веселое. «Неважно где, Дэя. Главное, вместе». Мне вдруг как-то очень не по себе стало. Ида, лучше понесу», — со смехом произнес Рян, подхватывая меня на руки. И действительно понес, размеренно шагая по темным, так плохо освещенным улицам. Но самое странное было даже не это. Когда мы проходили мимо витрины ювелирной лавки, я отчетливо увидела наше с ним отражение. Высокий плечистый, русый парень и идущая рядом с ним рыжая девушка с котенком в руках. У котика крылышков не было, но удивленно начала я. Здесь не принято носить женщину на руках. Если только она не относится к... Ты в любом случае не относишься. И у взглядов... Даже от незнакомых личностей не заслужила родная. Можно было бы попросить опустить меня на дорогу, но, учитывая, что сапоги остались во дворце властителя миров хаоса, а редкая дорога чистотой отличается, я предпочла находиться на руках магистра. Хотя, скорее, все дело было в том, что мне нравилось. Очень нравилось быть так близко. Знаешь, что меня больше всего радует, родная? С улыбкой. Спросил лорд-директор. Ты же скажешь, я была просто уверена в этом. Несомненно, подтвердил магистр. Меня бесконечно радует крайняя необходимость провести нашу переэкзаменовку, адепт-кариаты. Что? Я ушам своим не поверила. Дея, Дэя, у меня столько вопросов, а ночь тут только началась, кстати. Да я все вам и так расскажу. Вскрикнула я. «Вам?» – переспросил Риан. Остановился прямо посреди дороги. Приподняв меня, осторожно поцеловал и, касаясь губами моих губ, едва слышно прошептал. «Спать мы будем, родная. Просто спать. Я очень устал. Ты и вовсе измотана событиями сегодняшнего дня». И только я успокоилась, мстительно добавил. «А вот утром...» Я дышать перестала. «Утром поедем вдоль моря», — весело завершил фразу магистр, коварно поглядывая на меня. Выдохнула, погладила зевающего котенка, подумала, что действительно устала. День выдался непростой и очень... А вот утром... «Утром у меня лекции», — сказала адептка, периодически с них сбегающая, — съязвил лорд-директор. Я не так часто пропускала лекции. Как хотелось бы. Перебив, завершил он фразу. Магистр! Возмутилась я. Зацелую! Перешел к угрозам уважаемый лорд Риантьер. Адепт Кариаты сочла за лучшее просто помолчать в ответ. Вероятно, магистр в этих местах бывал ранее, потому как по темным улицам спящего прибрежного городка прошел уверенным курсом до невысокого несмотря на двухэтажное строение с надписью «Три пескаря по фронтону. И только на пороге данного здания меня отпустили, но в гостиный двор Риан вошел первым. «Хозяин!» — крик утонул в тишине спящего дома, разбудив его владельца. Когда я вошла следом за магистром, к нам уже спешил огромный владелец гостиницы в ночном колпаке, длинной рубахе и широком, развязанном халате, который он пытался привести в приличный вид, при этом еще и свечу удерживая. — Нам с супругой комнату на ночь, уважаемый! — сходу приказал магистр. — Именно приказал, да так, что человек застыл с поднятой для следующего шага ногой, что-то обдумал и сипло предложил. — А Отужинать изволите? — Не откажемся, — ледяным тоном ответил Риан. Мужчина мгновенно развернулся и почти бегом умчался вглубь дома. Я же обошла лорда-директора, с улыбкой посмотрела на него и все же переспросила. С супругой? Желаешь ночевать в отдельной комнате? Полюбопытствовал Риан и тут же добавил. Двери здесь запираются отвратительно. Духов-хранителей нет. Нечистых на руку больше, чем нечисти в Ардамском заповедном лесу. Ну так как? Адепт Каряты. Адепт Каряты повторно решила просто помолчать. К тому же, Риан плавно обошел меня, обнял, прижимая к своей груди и, склонившись, прошептал. Только представь, ночь, тишина, ты в моих объятиях. Магистр, прошепела я. Ты без ночной рубашки, добавил он, подумал и добавил. Кстати, я тоже. Согласно, на отдельную комнату со сломанным замком, нечистыми на руки и всей ордамской нечистью тоже, — прошипела я. — Увы! — притворно расстроился Риан. — В человеческих государствах разводы не практикуются, так что... Идем, присядем. Запоздала вспоминаю, что ему фактически только что пришлось выдержать очень непростую схватку и потому молча следую за магистром, уже не вступая в полемику. И действительно, едва лорд-директор сел, стало заметно, чего ему стоило на ногах держаться. «Риан!» Я села, подвинулась ближе и так и замерла, даже не зная, что сказать. Просто устал. Он осторожно обнял меня за плечи, а после ехидно добавил. «Пользуюсь возможностью отдохнуть, потому как впереди ночь и ты без ночной рубашки». Склонив голову к его плечу, я промолчала. "Найти тебе ночную рубашку?" нехотя спросил магистр. Я рассмеялась и прижалась к нему сильнее, понимая, что меня, кажется, начали слышать, но после тихо ответила: "Не нужно". Он обнял крепче и осторожно поцеловал мои волосы. Момента не испортил даже котейка, вновь проголодавшийся. Когда появился хозяин, Его супруга и двое прислужниц котенок уже снова спал, на этот раз хоть вынув клыки из моего пальца, зато крепко обнимая всеми лапами облюбованную им ладонь. И пока стол перед нами застилали белой скатертью и выкладывали блюда, я осторожно пыталась переложить котенка на ловку, то урчал и сопротивлялся, пока Риан не прошипел. «Хватит — Хватит! Все четыре лапы тут же разжались. А недовольный котенок залез ко мне на колени и свернулся клубочком, а затем мстительно вцепился в платье когтями и даже зубками, демонстрируя, что его теперь отсюда ни за что не оторвать, а мне бы руки вымыть перед едой. — Нужно что? — поинтересовался магистр. Молча показала ладони, мне молча указали на широкие чаши с водой, поставленные передо мной и перед ним. — Это человеческие государства. Водных духов нет, огненных нет, хранителей тем более родная. Так что вода из крана отсутствует. Удобство во дворе. Тебя проводить? Отрицательно покачав головой, я принялась совмещать мытье рук с желанием не пролить капли воды на спящего котенка. Справилась. Осмотрелась в поисках полотенца. Откровенно потешающийся магистр указал на скатерть. И тут я услышала шепоток одной из прислужниц. Мужчина видный такой, обходительный, а она деревня деревней, даже за столом себя вести не умеет. Умение вести себя за столом? Это об скатерти руки вытирать? Родная, магистр осторожно поцеловал. У каждого народа свои понятия о культуре. Молча вытираю руки о скатерть. Бабушка за такое поварешкой бы, бы наградила. Мама хуже, стопку полотенец выстирать. В общем, чувствовала я себя, даже есть уже не хотелось. Ариан был голоден, очень. Запеченная, видимо, только что на углях морская рыба, каша, поданная прямо с котелком, похоже, тоже так в печи и разогревали. Брага с запахом, от которого у меня слезы на глаза навернулись, и хлеб, огромный, пышный для которого ножа нам не подали. — Хозяин, — заметив выражение моего лица, позвал магистр, — топленого молока моей супруге. Когда прислужницы скрылись на кухне, я поинтересовалась, а чье здесь молоко? Вопрос не праздный. В темной империи разнообразие молочных продуктов было великим. — Тебе понравится, — заверил Риан и, отломив ломоть хлеба, водрузил его на тарелку передо мной. Когда принесли кружку с коричневатым молоком, пить не хотелось, но едва я ощутила его аромат. Супружница у вас, бледненькая! Хозяин гостиницы, принесший мне молоко, остался стоять у столика и умиленно за мной же наблюдал. Не Небось, пополнения ожидайте. Я подавилась, начала откашливаться, а Орианта. Ждем, как не ждать? Тут дело такое. «Завсегда рады!» Адептка Академии проклятий молча допила молоко с хлебом. Да, потому что действительно вкусный, вроде простой и без изысков. Даже пряности не почувствовалось, но понравился. А молоко очень, и ему тоже не нужны были вкусовые добавки. Оно было замечательно само по себе. Вот такое, какое есть. Не понравилось мне тут другое. «А вашей бабенке как?» С ванной или таз подать? Ну, вам в ванную ясное дело. Чай не мужицких кровей. Ванну, уважаемый, супруги моей. Мне хватит и таза с водой. И поторопитесь, ночь к середине движется. Не до разговоров. Потом глянул на меня и ехидно добавил. А супруга моя из столицы, знаете ли, там для рук рушники подают. Вот и растерялась дикости местной. Хозяин гостиницы испарился. К концу ужина перед нами вновь чаши с водой поставили, а для меня осторожненько еще и полотенце, цветами вышитое, и смотрели обе прислужницы с благоговением каким-то. Я примерно так же поглядывала на магистра. Риан же попросту загадочно улыбался, медленно допивая брагу. Тогда я еще не знала, что самое страшное потрясение ожидает меня в номере гостиницы.